Глава 12. Торговля смертью. На одной из самых оживленных улиц Дюссельдорфа высилось здание Общества страхования от несчастных случаев, как гласили громадные золотые буквы. Несмотря на свое очень недолгое существование, общество пользовалось большой популярностью. Перепуганные жители, охваченные поголовной истерией,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 В стальных сейфах хранились драгоценности и деньги. Звонкими новенькими монетами, истертыми медиками, засаленными бумажками, хрустящими билетами, деньги, заработанные тяжелой усталостью, унижениями, милостыней, торговлей телом, удачей, расчетом и мошенничеством. Деньги, из-за которых многие и очень многие подавляли в себе малейшие желания –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 появлялись на столе главного директора. — Сколько лет процветают это благодетельное предприятие? — спросил Горн, останавливаясь перед зеркальным окном общества страхования. — Шесть месяцев, — ответил мяч. — И вы еще не застраховались? — Удивительная оплошность. Я лично провожу вас туда. — Боюсь, что вы окажетесь... «Невыгодным для меня оценщиком», — возразил мяч. «Нет, вы начинаете кое-что понимать. Благодарю. Первая похвала за двадцать шесть лет службы. Боюсь, что она окажется и последней. Проведите меня к директору». Конец фразы относился уже к вихлявому служащему. Тот сперва только презрительно поднял брови и пожал плечами.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 Ваше помещение не уступит берлинским банкам. Но я все-таки заметил одно маленькое упущение. А именно? Не хватает только портрета основателя. Знаете, такой большой картины маслом в золотой раме или просто снимка под стеклом. Это скромнее и, пожалуй, солиднее. Я вообще очень интересуюсь фотографией.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 Шагает взад и вперед по кабинету. Чертовски плохо. Кажется, пора кончать дело, Боб. Ну вот, ты уже трусишь, а ведь раньше не так легко сдавался. Да, но если он узнает, что это пахнет пожизненным заключением, а ведь мы решили уйти на покой. Это самое большое дело в моей жизни, и я не хочу взрываться. Не беспокойся, у тебя уже и сейчас хватит для каторги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 а над ней ее лежали лепестки роз. Знаешь, бабушки наши клали их повсюду для запаха. По ним и нашел. — В Англии его прозвали усталым сердцем, — хмуро заметил директор. — А у нас зовут Ангелом Смерти. — Жуткий человек, не спорю, но ты ведь тоже не дурак. — Скрутить такое дело! — Все-таки подведи итоги на всякий случай.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 точный объектив безукоризненная четкость почти незаметен даже для опытного глаза конечно потом карточки должны быть увеличены в особых случаях я пользуюсь кольцом и горн сняв с пальца массивный перстень с огромным магатом показал восхищенному мечу миниатюрный аппаратик и иногда бывают интересные детали костюма обстановки выражения лица